Голосом Нормана Винсента Пила, который я использую, выступая по просьбе лекционного бюро, и который, когда я слышу себя в записи, даже меня заставляет поеживаться. Она вполне может приравнять мое поведение к измене, обесцениванию нашей близости, разрушению иллюзий, отчего ее сомнения перерастут в неприязнь. Наши с ней разговоры, всегда ведутся в шутливо-насмешливо-ироничном тоне, который позволяет нам в мгновение ока с приятностью перескакивать с одних, так сказать, определенных вещей на другие. Ласковая интимность, секс, наши постельные восторги. Но теперь я, быть может, вышел из пределов того, что она хорошо знает, что представляется ей безопасным, и обратился в некоего Гилдерс-Лива, непонятного ей и высказывающего инстинктивное недоверие. Примечание. уиллорд Гилдерс-Лив, 1886-1976 годы. Тренер футбольных команд нескольких американских университетов. Конец примечания. А должен вам сказать, не существует измены худшей, чем изменение манеры говорить. Женщины такое ненавидят. Экс, бывало, услышав, как я произношу что-то совершенно невинное, скажем, Висконсин вместо обычного моего Висконсин пронзала меня подозрительным взглядом, а после минут двадцать бродила по дому в мрачной задумчивости. И, наконец, говорила, «Ты сказал что-то совсем на тебя не похожее. Не помню что, но обычно ты так не говоришь». Я натурально не находился с ответом и только указывал, что если это сказал я, так, наверное, я это и сказал». Впрочем, мне следовало знать, что проводить праздничные дни в чужом, а не в своем доме – дурная затея. Празднования в обществе чужих людей никогда добром не кончаются. Разве что на каких-нибудь далеких, глухих полустанках, горнолыжных курортах Вермонта да на Багамах. «Кто будет кофе?» – весело спрашивает Линнетт. Есть и без кофеина. Она расторопно собирает тарелки. «Ну его!» — бормочет Кейд и, встав из кресла, уходит, приволакивая ноги. «Значит, не получишь!» — отзывается Лина, проталкиваясь с нагруженными руками через кухонную дверь. В двери она оборачивается, нахмурясь, бросает косой взгляд на Уэйда, который так и сидит с приятным рассеянным выражением на квадратном лице и размышляет, положив ладони на скатерть, о командном принципе и явлениях большого масштаба. Линат отчетливо произносит несколько слов о том, что с поведением Кейда Арсено надо что-то делать, иначе оно всем дорого обойдется и исчезает за дверью, впустив в столовую новый запах крепкого кофе. Уэйт вздрагивает, притворно улыбается Вике и мне, поднимается из-за стола, во главе которого сидел. Маленький, неуютно чувствующий себя в спортивной куртке и уродливом галстуке, наверняка шутливом подарке семьи или коллег. Уэйд носит его как символ бодрого расположения духа, однако сейчас таковое его на время покинуло. «Пожалуй, я должен кое-что сделать». Жалко, бормочет он. «Не наседай сейчас на мальчика», — угрожающе шепчет Вики. Глаза ее обратились в налитые яростью у щелки. «Его жизнь тоже не сахар». Уэйд смотрит на меня, беспомощно улыбается. И моему воображению опять является он, заглядывающий в пустую больничную палату, из которой ему никогда не выйти. Кейт, хороший парень, сестричка», — говорит он и убредает на поиске сына, уже укрывшегося в квадратной комнатушке на другом жилом уровне дома. «Все обойдется», — говорю я, на сей раз тоном ласковым и рассудительным. Полагая, что тон этот вернет меня на дорогу, ведущую к нашей близости, просто в жизни Кейда появилось слишком много новых людей. Я бы тоже с этим не справился. Я улыбаюсь и киваю одновременно. «Мучительно». Бровь Вики ползет вверх. «Я — чужой человек, лезущий к ней с мнением о ее семейной жизни, в которой ничего не понимаю, и нужным ей, как новый пупок». Она вертит и вертит в пальцах столовую ложку, словно четки перебирает. Широк открытый ворот ее розового платья немного сдвинулся на сторону, открыв моим взглядом кусочек белейшей бретельки Бюстгальтера. Картина вдохновляющая. Хорошо бы, если бы она была прологом к общему важному делу. И мы не сидели бы здесь в гнетущей серьезности, хотя кого мне винить за нее, кроме себя. Сик Транзит Глория Мунди. Примечание. Сик Транзит Глория Мунди. Так проходит мирская слава, латинский. Конец примечания. Правдивая фраза, пригодная на все случаи жизни. «Прекрасный человек твой отец!» Говорю я, замечая, что с каждым произносимым словом мой голос слабеет. Мне следует молчать, изображая совершенно другого человека. Подделывать мою враждебность, противовес ее но я просто-напросто не могу. Напоминает мне великого спортсмена. Уверен, никакие нервные срывы ему не грозят. На кухне Линнет позванивает десертными тарелками и кофейными чашками. Она слышит нас, и вики это известно. Все сказанное нами теперь будет предназначаться для более широкого потребления. Папе и Кейду... «Следует жить самим по себе», — презрительно заявляет Викки. «Зря он связался с этой старухой. Жили бы оба холостяками и беды не знали». «Мне он показался вполне счастливым. Вот не надо только ничего объяснять мне про моего же папу. Тебя-то я неплохо знаю, правильно? Так и его знать должна».